Для Фебруари интуиция была разновидностью интеллекта, и ее инстинкты были, пожалуй, единственным, что она считала в себе исключительным. С детства ей часто снились тревожные сны, непонятные образы, какой-то шифр, который она пока не разгадала. Однажды, когда ей было 7 лет, ей приснилось, что их собаку похитили инопланетяне. И проснувшись, она обнаружила ее на кухонном полу мертвой с вывалившимся из открытого рта языком. Она думала, что когда вырастет, ее сны станут настоящими предсказаниями, из которых она сможет извлечь полезную информацию. Однако когда умер отец, она ничего не почувствовала заранее, и это привело ее в замешательство. Почему подсознание не предупредило ее? Она утешалась тем, что по словам врачей отец тоже почти ничего не почувствовал. Инфаркт был настолько обширным, что смерть наступила мгновенно. Но все же это заставило Фебруаре усомниться в инстинктах, которыми она так гордилась. На этот раз никаких оправданий у нее не было. В День Благодарения она проснулась на рассвете, хотя в этом не было ничего особенного. Она давно утратила умение спать подолгу. Мэл, которой не было никакого толку, если она спала меньше восьми часов, перекатилась на теплое место, где до этого лежала Фебруари. Фебруари приняла душ, оделась, заколола волосы, отправила Суолу электронное письмо с просьбой встретиться с ней и с ее помощником Филом на следующей неделе, чтобы ввести его в курс дела. Ей нужна была помощь в составлении планов будущих программ для учеников. Когда ей пришел автоматический ответ, сообщивший, что получатель в отпуске, Она заставила себя закрыть ноутбук. Сегодня она, наконец, выполнит часто даваемое себе, Мэл, обещание провести сутки без работы. На кухне она достала из холодильника индейку и поставила на стол. Обычно от запаха сырого мяса ее мутило, но Мэл натерла индейку солью и ароматными специями, так что чеснок и тимьян заглушали металлический привкус крови. Она вытащила из птицы пакетик с потрохами и высыпала их на сковородку, чтобы обжарить, прежде чем браться за подливку. Тут от запаха никуда не денешься, и Фебруари пришлось по-детски натянуть на с футболку, чтобы ее не стошнило. Ни она, ни Мел не были любителями начинки для индейки, но их родителям, отцу Мел и матери Фебруари, в последние годы она нравилась. Проще есть с зубными протезами. Феврари положила ложкой немного смеси, которую Мел приготовила накануне во внутреннюю полость. А теперь надо связать ей ножки, да? Она попыталась вспомнить, что делала Мел в предыдущие годы, но в ящике для мелочей у них не было ниток, да и в любом случае птица была слишком большой и занимала всю форму целиком, поэтому Феврари решила, что начинка не вывалится. Она разложила полоски бекона крест-накрест на спинке индейки и разогрела духовку. Теперь можно было перейти к хорошему. Интересно, как вообще появилась традиция готовить индейку? В феврале не встречала никого, кому нравился бы ее вкус, разве что в сэндвиче. Но гарниры ее вполне устраивали. Пирог с бататом, кукурузный хлеб, макароны с сыром — Она помешала на сковородке подрумянившиеся потроха, чтобы не слепались. В дверях появилась Мэл со сбившейся бок челкой, и окинула труды Февруари взглядом, который, как та уже знала, выражал благодарность, хотя вслух подобные вещи Мэл говорила редко, а в первые 15 минут после пробуждения практически вообще не произносила ни слова. Ей бы понравился жестовый язык, часто думала Фебруари. «Доброе утро, милая!» Мэл кивнула, достала из шкафчика две кружки, сделала им кофе. Одну кружку она протянула в февруаре, которая рассеянно поставила ее на стойку. «Спасибо», — сказала она и вернулась к плите. «Что-то не так?» — спросила Мэл. «Все так. А что?» Мэл указала на кружку. «Не будешь кофе? Я просто хочу все подготовить». Ты же обычно пьешь кофе не переставая. Вот я и подумала, что мне не помешает детокс. И ты считаешь, что начать очищать организм надо именно в день благодарения? Когда Мел произнесла это вслух, идея показалась действительно нелепой. Наверное, нет, сказала Феврари. Она взяла свою кружку и сделала глоток. Кофе всегда был вкуснее, когда его готовила Мел. Другое дело сказала Мэл. Она чокнулась с Фебруари кружками, поцеловала ее в уголок рта и исчезла в соседней комнате. Фебруари услышала, как она включает телевизор, а потом до нее донесся шум Нью-Йоркского парада надувных фигур. «Ты не собираешься мне помочь? Феб, сейчас половина девятого. Какая тут жуткая рожа. Иди посмотри. Я хочу закончить до того, как поеду за мамой». Как думаешь, нам нужно еще что-то овощное? Салат? Разве ты не слышала, что я сказала про очищение? Никто не приходит на ужин в честь Дня Благодарения ради салата. Твой папа во сколько подойдет? В три. Может, позвать соседей напротив? О, смотри, там Снупи. Мэл, Я уверена, что у них свои планы. У нас этой индейки фунтов двадцать. Вот что я тебе скажу отозвалась Мел. Если ты вспомнишь их фамилию, тогда да, мы их позовем. Э, э... Нечестно, ты же знаешь, у меня плохая память на имена. И вообще на все, связанное с соседями. У них красный мини-вен. Это ты сейчас в окно посмотрела? Муж работает в Амазоне, в Хэвроне. Ну да, это считается. Джексоны, выкрикнула Февруари. Браво, сказала Мел. «Ты все это время знала, да?» «Конечно», — сказала Мэл. «Они же наши соседи». Фебруари направилась в гостиную, но Мэл встретила ее в дверях. «Ты любишь меня и считаешь остроумной и очаровательной», — сказала Мэл. «Именно», — сказала Фебруари. Она прижала Мэл к дверному косяку и поцеловала ее со страстью, которая удивила их обеих. И тут ожил домашний телефон. Сначала они не обращали на него внимания, никто из их знакомых не стал бы звонить по этому номеру. В феврале уже несколько месяцев собиралась отключить телефон, но все время забывала, отчасти потому, что он звонил очень редко. Но после нескольких трелей игнорировать телефон стало уже трудно. Поэтому она потащилась обратно на кухню и сняла трубку, собираясь попросить маркетолога, кем бы он там ни был, удалить их номер из базы. Возможно, все-таки именно предчувствие заставило ее ответить. В конце концов, позвонили бы ей на мобильный, но Февруари была благодарна за эти несколько секунд форы, пока ее любимая медсестра из Принг Тауэрс объясняла, что ее мать нашли без сознания, когда разносили по номерам завтрак, что у нее был обширный инсульт, что ее стабилизировали с помощью комбинации обезболивающих и транквилизаторов и что Февруари должна приехать немедленно. «Транквилизаторов», — сказала Фебруари, вбегая в спальню и натягивая джинсы. Она в сознании. Медсестра откашлялась. «Это облегчает ее состояние, не угнетает дыхание», — сказала она. И добавила с такой осторожностью, что это прозвучало почти шепотом. «Для пациентов в состоянии терминальной ажитации». «Я сейчас приеду», — сказала Фебруари. Она надела толстовку и обошла весь дом в поисках своей сумочки. Медсестра сказала, «Терминальный?» «Езжай», — сказала Мэл, — «я приберусь и поеду за тобой». Когда Фебруари приехала в Тауэрс, медсестра в приемной дала ей указание, как добраться до отделения хосписа, куда перевезли ее мать, Указание, которое Фебруари сразу же забыла или, скорее всего, даже не запоминала. Слово «хоспис» в ее сознании разрослось настолько, что ни для чего другого места не оставалось. Когда она пришла, мама была без сознания. Конечно, а чего Фебруаре ожидала? Медсестра сказала, что она уже вряд ли придет в себя. Но Фебруари тем не менее, отчаянно вцепилась в руку матери, и стала покрывать поцелуями ее лоб в надежде, что сможет заставить ее очнуться хотя бы на мгновение, просто чтобы она знала, что фебруаре рядом. Она вспомнила тот день, когда в начальной школе узнала о Хелен Келлер, когда вернулась домой, потрясённая тем, что в классе обсуждали глухого человека, который мог понимать жестовый язык через осязание. Хелен Келлер. 1880 -й, 1968 -й. писательница и политическая активистка которая в раннем детстве после тяжелого заболевания лишилась зрения и слуха Маму порадовала ее восторг и они тренировались дактилировать друг другу в руку кошка фэп мама Теперь Фебруари проговорила пальцами «Я люблю тебя» в мамину ладонь и услышала тихий стон в ответ. Фебруари не ожидала, что звук этого голоса вызовет в ней такую боль. Ее мать редко говорила вслух, только когда была разозлена или напугана. Фебруари знала, что ей будет не хватать ни речи матери, но ее смеха и хмыканья. Горе разрасталось в ней до тех пор, пока не подступило к самым глазам, и тогда она забралась на больничную койку и разрыдалась с такой силой, что мамины веки затрепетали, а губы слегка вытянулись в поцелуи, который задел ее щеку. Затем руки ее матери приподнялись, как у лунатиков на рисунках, словно кто-то потянул их за ниточки, и в почувствовала одновременно благоговение и стыд перед силой инстинктивного стремления утешить своего ребенка. Она опустила мамины руки обратно и гладила ее по волосам, пока та снова не успокоилась. Появилась Мэл с кофе и двумя упаковками острых читос, которые они обычно ели в стрессовых ситуациях. Она придвинула себе стул и села рядом с фебруари, которая по-прежнему лежала рядом с матерью, следя за ее вдохами и выдохами по секундной стрелке. Обе очень долго молчали. Фебруари вроде бы и не засыпала, но каким-то образом наступил вечер, и Мэл уговорила ее встать и размять ноги. Фебруари неуклюже выбралась из кровати, пошла в туалет, умылась и купила в торговом автомате Кока-Колу. Ее рука онемела, Шея затекла от того, что она лежала в неудобной позе, чтобы смотреть на часы. В полутемной палате матери она чувствовала усталость, но сейчас, под ярким светом в холле, начала нервничать, и ей как будто не хватало воздуха. Она попыталась пройтись по коридорам, но от резкого запаха антисептика ей стало еще хуже, поэтому она спустилась по лестнице в главный вестибюль, вышла на улицу, и постояла на тротуаре. Холод пощипывал щеки, а автоматические двери со скрежетом открывались и закрывались за ее спиной. Она подождала, пока у нее не онемеют пальцы на ногах. Холод проник в кроссовки всего за несколько минут. Повернулась обратно к вестибюлю, и двери снова открылись, приглашая ее войти. «Ладно, я иду», — сказала она вслух. Она села на место Мэл, пока та отправилась за едой. Но примерно через полчаса после ухода Мэл мама начала издавать ужасные звуки, влажно хрипя при каждом вдохе. Фебруаре высунула голову в коридор, чтобы позвать медсестру. «Мне кажется, она задыхается», — сказала она. Медсестра покачала головой, но все равно пошла за ней в палату и достала из кармана стетоскоп. «Да нахера вам стетоскоп? Это и так слышно!» — крикнула Фебруари. «Извините, это было... Я просто...» Медсестра положила руку на плечо Фебруари. «Все нормально», — сказала она. Фебруари хотела сказать, что это уж точно ненормально, что вспыльчивой обычно бывает Мел, и что сама она ругается редко, а еще что чужеродный звук, вырывающийся из груди ее матери, никоим образом нельзя назвать обычным, но промолчала и кивнула, когда медсестра заверила ее, что матери не больно. Фебруаре опустилась на колени у кровати и молилась, пока Мэл не вернулась с пакетом из Вендис, от которого пахло сладко и маслянисто, так что ей стало немного дурно. «Тебе лучше встать, а то ты завтра ходить не сможешь, родная», сказала Мэл и протянула ей руку. Ну и пусть. Почему бы тебе не лечь обратно? Ей трудно дышать, и я не хочу к ней прижиматься. Но она бы хотела, чтобы ты к ней прижималась. Тогда в как можно осторожнее легла рядом с матерью. Она взяла ее ладонь и продактилировала имя. Мел. Что ты ей сказала? Спросила Мел. Что ты здесь? Ты же знаешь, что тебя она любит больше. Мэл улыбнулась. Да, ну, таких маминых дочек, как ты, во всем мага ее не найдется. Мэл перегнулась через бортик кровати, и, взяв ладонь матери Фебруари, вдавила в нее еще несколько букв. А ты ей что сказала? Что все хорошо? Ничего не хорошо. Конечно, нет, но я не хочу, чтобы она беспокоилась о тебе. Я с тобой. Окей сказала Фебруари. Окей. Okay. Бортик глубоко впивался Фебруари в бедро, но она пролежала там несколько часов, слушая дыхание матери, которое становилось все более поверхностным и редким, и наконец понять, что та еще жива, стало возможно только подражанию пульса на шее. Около полуночи медсестра еще раз прослушала ее легкие, попрощалась на ночь и велела Фебруари нажать кнопку вызова, если им что-нибудь понадобится. Мел, которая принесла еще один стул, чтобы положить на него ноги, наконец заснула, и хотя ее присутствие по-прежнему служило утешением, в каком-то смысле Фебруари понимала, что именно этого, момента наедине с дочерью, ее мать и ждала. В конце Фебруари услышала только выдох, слабый шипящий звук, который длился настолько дольше всех маминых вдохов, что она удивилась, где хранился весь этот воздух и могла ли мама уже давно держать его в себе. Потом его не стало, он смешался с сухим и едким больничным воздухом, перестав быть чем-то особенным, и ее матери не стало, и в феврале понятия не имела, что делать. Ее родители были с ней гораздо дольше, чем у большинства людей, и они прожили хорошую жизнь. Это должно было хоть немного облегчить ее будущие страдания. Однако пока что боль не могли унять ни проведенные вместе годы, ни молитвы, ни последние прощания, ни даже утешение Мэл. Эта рана была похожа на плод, разодранный надвое, красный, битый. Со сладковатым привкусом гнили и зияющей пустотой на месте косточки. И фебруари предстояло провести в таком состоянии, опустошенной распяленной в этой гнилостной боли, еще несколько недель. Было 4.04 утра, Черная пятница, и фебруари чуть не рассмеялась, когда медсестра записала это для протокола как будто она может забыть.